директора маслобойного завода, находившегося в станице Степной. В семье было два сына и две дочери. Когда в 1930 году семья выехала в Иран, Геворку было всего шесть лет. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Он прочно обосновался в Иране, став преуспевающим коммерсантом. Прожившись лет в Тавризе, семья переехала в Тегеран. Позиция отца коммерсанта со связями и солидным положением в обществе, владельца кондитерской фабрики, известной на весь иран своими сладостями, являлись для него надежным прикрытием. Используя его, Андрей Васильевич вел активную разведывательную и агентурную работу, вербовки, поддержание связи с нелегалами, приобретение для них железных документов. Он был настоящим патриотом Советской России и в таком же духе воспитывал своих детей. Именно под влиянием отца Геворг стал разведчиком. Геворг Вартанян связал свою судьбу с советской разведкой в феврале 1940 года, когда добровольно установил прямой контакт с тегеранской резидентурой. Большую роль в его становлении как разведчика сыграл Агаянс. Первым заданием, которое Агаянс поставил перед Геворком, Было подобрать несколько надежных ребят, его сверстников, и организовать группу для оказания помощи старшим коллегам из резидентуры. Георг быстро справился с заданием. Ему удалось привлечь к сотрудничеству семерых друзей и единомышленников, готовых бороться с фашизмом. Среди них были армяне, лезгин, ассирийцы – Все выходцы из СССР, все примерно одного возраста. Родители этих ребят либо выслали из Советского Союза после 1937 года, либо они сами вынуждены были уехать. Но всех членов группы объединяла беззаветная любовь к родине. Одним из активных членов группы Геворка с первых дней ее создания стал его близкий друг Оганес. Именно в доме Оганеса Геворг впервые увидел 13-летнюю девочку, его сестру Чернобровую Красавицу, чье имя Гоар переводится с армянского как «сокровище», «драгоценный камень». Родилась гар 25 января 1926 года в армянском городе Ленина-Кан, ныне Гюмри. В 1932 году ее родители переехали из Ленина-Кана в Иран. Отец Леон Акопович занимался в Тегеране мелким предпринимательством. Мать Маргарита Борисовна вела домашнее хозяйство. С малых лет детей в семье воспитывали в духе уважения к своей родине, Армении и Советскому Союзу. В 1942 году Георг привлек Гаар к работе в своей группе и не ошибся. В первых же ее шагов в работе стало ясно, что гар не по годам отважная и стойкая а природное чутье, прозорливость, ясный ум и дар конспиратора очень скоро стали привлекать к ней молодых бойцов для консультаций по вопросам безопасности и мерам предосторожности. Строгий нрав Гуар, да и царившая в группе дисциплина, не позволяли молодым разведчикам замечать ее красоту и тем более говорить об этом вслух. Для всех Гаар была таким же верным боевым товарищем. Я к ней был неравнодушен с самого начала нашего знакомства, признавался позже Георг.